Глава вторая. Корт, Оставаясь один в затхлой сырой каюте, в чреве неказистого монстра по имени Сплендида Марвелоза, Корт скучал по матери, скучал по своей тесной, аккуратно заправленной детской кроватке. Но сейчас, глядя на фонтана Дей Куатро Фьюми, от шума воды закладывало уши, болели голова и сердце, Корт вдруг понял — что всю оставшуюся жизнь будет скучать по кораблю. Фонтана Деи Куатро Фьюми. Один из самых знаменитых фонтанов Рима. Уж если ты познал такой комфорт, жизнь на суше все время будет казаться слишком ухабистой. Там не будет паруса с завтраком на подносе. Не будет шведского стола на пляжной палубе с бездонным кувшином кофе и со вкусностями в которых полно углеводов. Покинуть корабль — всё равно, что оказаться сосланным из земли обетованной. Он потянулся. Уже много часов он бродил по вечному городу в поисках Джованни. Каждый раз, заворачивая за угол и видя перед собой очередной архитектурный шедевр, он представлял сцену примирения, свои слёзные извинения, в результате которых Джио простит его и заключит в объятия, и все закружится, как в старом черно-белом кино. Только Корд не нашел Джованни. Возможно, тот уже улетел в Нью-Йорк, а на телефонные звонки он не отвечал и не выкладывал никаких постов в интернете. На лице Джованни, когда он вызвал Корда на откровенность, были написаны «боль и гнев». «У тебя большие проблемы с собой», — сказал он так помоги мне сказал корт джаванни скрестил руки на груди и заметил мне казалось ты должен был поговорить со своей матерью но теперь я понял каков ты на самом деле но я не хочу быть таким выдавил из себя корт я хочу быть совсем другим всего хорошего корт сказал джаванни а потом ушел все ускоряя шаг и скрылся за поворотом не бросай меня прокричал Корт. Но Джо уже исчез. Корт не мог вот так просто покинуть Рим. Его манили сверкающие витрины бесконечных баров. Можно пойти и напиться, нагнав корабль на следующей остановке. Кажется, во Флоренции. Можно даже полететь домой, чтобы разгрести созданную им проблему, связанную с третьим глазом. На той стороне фонтана огни подсвечивали воду а вместе с ней — страстно целующуюся парочку. Корт вытащил телефон и уставился на экран. Он бы рад сунуть его обратно и возобновить свои бесплодные поиски, но он уже обошел все улицы. Как говорилось на собраниях анонимных алкоголиков, он и был сам себе злейший враг, и ему требовалась помощь. Совершенно сломленный и не видя никакого другого выхода, Корт позвонил Хенди. Тот снял трубку с первого раза. А, это ты? Да, я, сказал Корт. Пьешь? Нет. Я рад. Я не пью сегодня и в данную минуту. Это хорошо. Но я пил. Я все просрал. Спокойно, дружище, сказал Хенди. Мы же алкоголики. А алкоголики пьют. Корт издал долгий, душераздирающий вздох. Ты где, спросил Хэнди. В Риме, сижу возле большого фонтана. Я не знаю, куда пойти и как все исправить. Ну да, сказал Хэнди. То есть, Корт начинал злиться. Я тебя слушаю. Прости, Корт потер глаза. Тебе не за что извиняться. Но мне очень жаль, сказал Корт. Поэтому я извиняюсь. Ты ведь знаешь, что я тебе сейчас скажу. — заметил Хэнди после короткой паузы. «Да», — Корт грустно рассмеялся. «И что же?» «Ты отправишь меня встречу? «Конечно. А как иначе?» — сказал Хэнди. «Нужно смириться с тем, что не в силах изменить». «Молодец. А дальше?» Корт похлопал себя по лбу и поднял глаза к синему небу. «А дальше ты мне скажешь, что надо ждать подсказки Бога» как ты обходился своими силами спросил хенди не очень ну да снова ляпнул хенди вдруг весь гнев куда-то испарился и кордо разобрал смех джио прилетел чтобы сделать мне сюрприз сказал он хенди он арендовал гольф-мобиль чтобы прокатить мою маму по риму а я даже не знаю я словно вошел в ступор ты был пьян нет ответил Корт. Я был трезв, как стеклышко. Или как это самая мышь. Церковная мышь, уточнил Хэнди. Ну да. Но когда мы сели в гольфмобиль, я вел себя как коматозный. Смех пузырьками поднимался к горлу. И Корт сказал, чуть ли не икая. И тогда Джио послал меня ко всем чертям. Моя семья вообще не поняла, что происходит. А моя мама а ты сам что ты то сам что думаешь спросил хенди корт перестал смеяться японская парочка в летнем кафе с интересом наблюдала за ним но ему было плевать ты же знаешь чего хотел бы я с горечью в голосе произнес он конечно знаю ответил хенди они оба молчали какое то время корт был рад что не один сейчас спасибо сказал он наконец. «Я знаю, что ты меня понимаешь, и это важно. Может, приехать за тобой в Италию?» предложил Хэнди. «Возьму тебя за шкирку и отведу навстречу анонимных алкоголиков». «Я сам справлюсь», сказал Корт. «Тогда сделай это», сказал Хэнди. «Перезвони потом». «Хорошо. Каждый день мелкими шажками, дружище. Меня тошнит от этих умностей». «Ну да», — сказал Хэнди. «Хэнди, я тут», — отозвался Хэнди. «Ты можешь еще повисеть на трубе?» Корт говорил, как ребенок. «Именно как ребенок». И хотя было немного стыдно, он был рад, что не постеснялся спросить. «Я рядом», — ответил Хэнди.